Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвым. Мы поболтали еще минут десять. Неловко и невесело. Потом Софи отодвинулась от стола вместе со стулом. «Войду к своему дружку». Не то он опять в бутылку полезет. «Ужасный грубиян, но мужик, что надо». Она кое-как встала на ноги. Пока, друзья, заходите еще. Я тут каждый вечер бываю. Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение выражает классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова. И вдруг Изабеллу прорвало. Гнусное место. Пошли отсюда. Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала София. Мы двинулись к выходу. Публика танцевала. Никто нас не задирал. Шел третий час. На мой взгляд... Самое время ложиться спать, но Грей заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартр к Графу, где открыта всю ночь. Ехали мы в молчании. Я сидел рядом с грэем показывал дорогу. Ночной ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пиво. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае, казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно. «Садина просили», — сказал я. «Мне страшно понравилось. Я замечательно провела вечер». «Черт», — сказал Грей, — «мерзость». «Да еще София...» Изабелла равнодушно пожала плечами. «Вы совсем ее не помните», — обратился она ко мне. «Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обедали. Тогда волосы у нее не были такого ужасающего цвета. От природы она светлая шатенка». Я стал припоминать тот вечер. И... Передо мной возникла совсем молоденькая девушка. У нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная. Меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства. Ну, конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя. У меня одну тетушку звали Софи. Она вышла замуж за Боба Макдональда. Славный был малый, сказал Грей. Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он в ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе, Мать уехала в Китай со вторым мужем, он работал в Стандарт-Ойл. Она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много видались, но после замужества она как-то от нас отдалилась. Боб Макдональд был юристом. Зарабатывал мало, они снимали дешевую квартирку на северной стороне. Но дело не в этом. Они просто не хотели ни с кем видаться. Обожали друг друга. Даже когда уже были женаты, два или три года, и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили. Ларри слушала ее молча. Лицо его было непроницаемо. «Потом?» — спросил я. Как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой. Прислуги-то не было, софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врезалась в них на скорости 80 миль в час. Боб и ребенок были убиты на месте. А Софи отделалась сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было. Но в конце концов, пришлось сказать. Говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка. Кричала, не переставая. За ней следили день и ночь. Один раз и чуть не удалось выброситься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санатории на несколько месяцев. Бедняжка. Когда ее выписали... Она запила, и пьяная путалась, с кем попала. Родители Бобы совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие. Ее поведение их ужасало. Ну, сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, она является пьяная того и гляди свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступиться. Один раз ее арестовали за то, что нетрезвая вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция. На какие же средства она жила? Спросил я. Получила страховку за Боба. И владельцы той машины, что в них врезалась, были застрахованы от них, ей тоже перепало. Но этого хватило ненадолго. Она швырялась деньгами, как пьяный матрос, и через два года оказалась без гроша. дети ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание с условием, что она уедет за границу. История повторяется с вариантами, заметил я. Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку. А теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу. Все-таки мне ее жалко, сказал Грей. В самом деле, сухо отозвалась Изабелла. А мне ни капельки. Конечно, это был страшный удар. Я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства. Но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешенная. Даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если б у нее был твердый характер... Она бы так или иначе устроила свою жизнь. «Если бы, да как бы...» «Не слишком ли вы строги, Изабелла?» Проговорил я негромко. «Вовсе нет». «Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софией». «Видит Бог, я для Грея и девочек на все готова, и если бы они погибли в автомобильной катастрофе...» Я бы волосы на себе рвала от горя, но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грей? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским опашем? И тут Грей произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал. «Разумеется, я бы предпочел, чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Молине, но поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к Бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены три с половиной или четыре верных взятки». Не кстати было бы напоминать Изабелле, что ее любовь к мужу и детям, пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в том мгновение, когда я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор. Ну, а вы что скажете? Я как Грей. Мне жаль девочку какая она девочка, ей тридцать лет!» Должно быть для нее со смертью мужа и ребенка Наступил конец света Должно быть, ей было все равно, что с ней станется И она бросилась вниз головой в позорный, унизительный разврат Чтобы расквитаться с жизнью, которая обошлась с ней Так жестоко До этого она жила в раю. А когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми. И с отчаяния с прямиком в пекло. Я представляю себе, что когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином. Такие вещи пишут в романах. Вздор это. Вы сами знаете, что вздор. София валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в рамках, а тут показала себя во всей красе, и нечего ее жалеть. Она всегда была такая. За всё это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невесел, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным тусклым голосом, точно не с нами, а с самим собой, И глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого. Я ее помню, когда ей было 14 лет. С длинными волосами, зачесанными со лба и перевязанными сзади черным бантом. С серьезным веснущатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах. «Когда это?» — спросила Изабелла, чуть нахмурившись. «А когда ты со своей мамой ездила по гостям?» «Она ведь тогда жила у деда. Я к ним приходил» и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг другу вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи. В этом возрасте все пишут стихи очень плохие. Что и говорить, давно это было. Да я, вероятно, не мог судить о них правильно. Тебе тогда самому-то было лет шестнадцать, не больше. Конечно, все это было не свое, она явно подражала Роберту Фросту, но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма, она улавливала звуки и краски деревни, первое мягкое дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя. А я не знала, что она пишет стихи, сказала Изабелла. Она это скрывала. Боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчивая. Это-то у нее прошло. Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая. Успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что повидала в Чикаго. Начиталась Карла Сэндберга и, как одержимая, писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне. Продиктована состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себя общественной деятельности Отказаться от личной жизни очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая, возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались. Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она заговорила, на губах ее играла улыбка. Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну? Ларри поднял на нее доверчивый взгляд. Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припёка. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает. Родных у Ларри не было. У большинства из нас... Есть хотя бы двоюродные братья или сестры, пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам чувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать — единственной дочерью. Один из его дедов, Квакер, еще молодым человеком погиб в море, у другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова «один на свете». А тебе не приходило в голову, что София в тебя влюблена? Нет. Ну напрасно. Когда Варри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нем вздыхала. Грубовато, добродушно вставил Грей. Тут дело было серьезнее. Она на тебя только что не молилась... И ты хочешь меня убедить, что не знал этого? Тогда не знал. И сейчас не верю. Наверное, думал, что она для этого слишком возвышенная. Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и серьезным личиком. И как она читала воду Китца. И голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. Где-то она теперь... Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливый, вопрошающий взгляд. Да вы знаете, который час? Я прямо валюсь от усталости. Поехали домой.